Глава 17 Ровно через два часа позвонил телефон Господин Исутаки приглашал нас отобедать. Я поблагодарил и прикусил язык, чуть не брякнув про запертую дверь. Положив трубку, я подошел к двери. Она была не заперта. Гладко выбритые, чистые, в свежем белье и новых костюмах мы с Джейсоном спустились в холл, откуда нас проводили в столовую, расположенную здесь же, на первом этаже. Я мельком подумал, что не удивлюсь, если и обещанный театр окажется в этом же здании. Очевидно, обитатели особняка большую часть своего времени проводили внутри. Ясутаки уже ждал нас в большой столовой. Кроме меня, Джейсона и Ясутаки никого не было. Мы сели за стол и нам тут же подали обед. За едой шла вежливая пустая болтовня. Ясутаки не высказывал никаких эмоций, кроме дежурного гостеприимства. Однако я не сомневался, что он уже связался с факторией. Я был уверен, что он не подчиняется им настолько, чтобы сразу выдать нас полиции, но понимал, что он может сделать это в любой момент. Все зависело от того, что он надеется получить от меня. После десерта Исутаки предложил мне подняться в его кабинет и продолжить начатый утром разговор. Джейсона, который отправился было вслед за нами, вежливо отправили в библиотеку, находящуюся рядом со столовой, но в другой стороне. Когда он проходил мимо меня, мы обменялись понимающими взглядами. Джейсон знает, что ему делать, и в библиотеке долго не засидится. В кабинете мы расположились так же, как и утром. Хозяин за столом, а я в гостевом кресле. Итак, господин Карачаев, я искренне рад, что волею случая мне представилась возможность побеседовать с вами. Наш комитет является официальным представителем населения города. Мы представляем мнение и выражаем интересы лучшей части общественности Диметры. Поскольку вы сотрудник ОУП, курирующий нашу планету, мне хотелось бы описать вам нашу позицию. Дело в том, что я ожидаю от вас помощи в решении нашей давнишней проблемы. Я надеюсь, что мы сможем прийти к взаимовыгодному решению. «К вашим услугам!» — я кивнул головой с видом большого начальника, всецело поглощенного желанием облагодетельствовать подведомственную ему планету. «Как вам известно?» — начал Ясутаки. Сейчас распределение гуманитарной помощи, поступающей на планету, целиком находится в руках представителей миссии ООП. Я не хочу жаловаться, нас обеспечивают всем необходимым. Населению выплачивается пособие по безработице, оказывается бесплатная медицинская помощь. Но, не поймите меня превратно, мы считаем, что если поручить распределение нашему комитету, то оно будет происходить намного эффективнее. К тому же, не хотелось бы об этом говорить, он сделал паузу и многозначительно посмотрел на меня. Среди работников Мессии встречаются, очень редко, конечно, но встречаются отдельные, недостаточно ответственные лица. Короче говоря, средства разворовывают, а до вас доходит только незначительная часть присланных денег. Я помог закончить фразу Ясутаки, который с трудом пробирался сквозь дебри своей дипломатической терминологии. Ясутаки облегченно вздохнул. Ну, я бы предпочел назвать это просто нерациональным использованием выделяемых средств. Но я рад, что вы меня поняли. Итак, наша проблема состоит в том, что, несмотря на статус нашей организации как официального представителя города, фактория всеми средствами препятствует нашему участию в программе социальных преобразований. Исутаки нервничал. Он достал сигареты и закурил. Спохватившись, предложил закурить и мне. Я достал купленные утром в ресторане местные сигареты и тоже закурил. Какую гадость они тут курят!